Конский храп сзади, скрип полозьев, оборачиваюсь. Подъезжают легкие санки, запряженные одной лошадью. Ею правит усатый поручик. Встал в санях, с усов свисают сосульки. «Как я вижу, гимназисты! Кто командует?» У офицера южно-русский выговор. Паштанов вылез из своего окопчика, идет к саням, пригибаясь, согнув раненую руку. Кисть спрятана под борт шинели. А кто будет честь отдавать?" насмешливо спрашивает поручик. "Извините, о ранин. По что инов назвал себя? Просит офицера представиться." "Поручик Кучерявенко из штаба украинского куреня имени Тараса Григоровевича Шевченко. Под чему вашу мать понапрасну тратите патроны? Противник на месте стоит." Примечание: Украинский батальон имени Тараса Шевченко насчитывал около 1000 штыков. Был сформирован из украинцев, проживающих в Самарской, Оренбургской губерниях. Летом 1919 года, перебив своих офицеров, перешёл на сторону красных. По штанов ответил, что патронов мы зря не тратим, атака отбита, сейчас окопаваемся. Атака! Офицер расхохотался, видать, выпимши. Слугайте сюда, птенчики. За вами стоять мои хлопцы. указал в тыл, в сторону куда полога, повышаясь, убегало белое пространство. Будете текать, вот вам крест, не погляжу, что желторотый, и подстреляю. А! Звонкий, острый, бешеный крик. Возле соней Джек-потрошитель. Не сметь! Судорожно хватает тортом воздух, оступается в снегу, уводит перед собой винтовкой с примкнутым штыком. Не сметь так разговаривать, вскинул трёхлинейку. Извинитесь. Поручик срывает перчатку, спешит расстегнуть кобуру. А Сокин, стоя в окопчике, прицеливается в него. Я целюсь тоже. Чувствую нестерпимый позыв убить его. Убить за то, что он из тыла и издевается над нами. За то, что мы, окоченевшие и голодные, оставлены в голой степи без подкреплений, а он грозит нам своими хлопцами, которые, вероятно, расположились в тепле на станции Донгузской. «Зверянский!» Джека кричит по штанов. Вернитесь в окоп, приказывает нам. А безрушься его, у нирзавца. У Джека Потрошителя от ярости перехватило горло. "Дуэль в винтовках с 30 шагов немедля!" Порутчик Видяна целеные в него стволы оставляет в покой кобуру, стоит в санках, свесив руки вдоль тулувища. Ему очень неуютно. Биретов схватил Джека Потрошителя сзади. "Юрка, хватит тебе" На помощь Вячке подоспел Селезнев. Вдвоем держат Зверянского. Он остервенело вырывается. Вячка, задрав его винтовку вверх, кричит офицеру. «А вы что, принимаете вызов?» Паштанов встал между санями и потрошителем. Поручик Кучерявенко вдруг сжал кулаки, взмахнул ими. «Да разве ж у меня подымется рука на птенца?» Бухнулся в санке, рванул в вожжи. «Да пошло оно к бису!» Развернулся так круто, что Сани едва не опрокинулись. Нахлёстовая лошадь погнал её рысью туда, откуда его принесло. "После боя найду", сорванным голосом прокричал вслед Зверянский. "С 30 шагов!" По штанов хит и горбится из сараны, возвышается над потрошителем на голову, приблизил к нему белое как снег лицо. "Ещё один такой поступок, Зверянский, и будешь стреляться со мной, но не с 30 шагов!" «А с пятнадцати!» Морщись от боли в руке, вернулся в свой окопчик. С потрошителя уже схлынуло. Стоит, расставив утонувшие в снегу ноги. Затумчиво смотрит в сторону красных. Да чего ужасно его лицо, изуродованное шрамами. То ли от мороза, то ли от пережитого волнения. Шрамы почернели, а кожа между ними пошла белыми, красными, синими пятнами. «Как он перед тобой сдрейфил!» Восклицает веечка, зачем ты трогаешь Джека за предплечье, ощупывая локти. Если б не я, ты б его застрелил. Никогда, оборвал потрошитель. До тех пор, пока он сам не поднял револьвер до счёта 2, я стрелять бы не стал. "Знаешь ты кто?" кричит Оскин. "Помнишь Долохова с Андреем Балконским? В самом лучшем, конечно, смысле. Групкой человек в шесть мы уселись вокруг окопчика Джека потрошителя. «Нам радостно, что мы всыпали красным и отогнали их, что наш товарищ обратил в бегство наглого поручика Кучерявенко». «У меня вино есть», — объявляет Вячка, причмокивает, лезет в вещевой мешок. «Да ведь я в городе гуляк подозвал, <сунул>, сунул мне». Достает две бутылки портвейна. «О!» Портвейн превратился в лед. Бутылки даже треснули от мороза. Саша Цветков смеется. «Досадно, а у меня цела. Я коньяк взял». подбрасывает над головой и ловко ловит бутылку. Первый глоток предлагается потрясителю. За Миш Семёнова, провозглашает Цветков. За Колю Студеникина, за Власа Новоуспенского. Пьём за товарищей, убитых красноармейцами Пудовочкина. Пьём за погибших сейчас. Передаём бутылку друг другу. Мы слегка опьянели, ругаем убийц самыми страшными ругательствами. Если не победим, вырывается у Джека. Чем прекрасных жить Лучше застрелиться, а я к ним с того света приходить буду, сдавленно, ломким от чувства голосом выдыхает Осокин. Я снитцы им буду, я в их снах убивать их буду, чтоб в холодном поту просыпались. Так я их ненавижу. Саша Цветков обнял Петю. Мне хочется обнять их обоих. Я чувствую внутри каждого из нас одно. Молчим, но как пронзительно кричаще наше молчание. Молчание это оглушающее, неизбывная ненависть к красным. Сколько времени не двинулся никто из нас. Наконец, кончайте за упокойную! это Селезнёв. Встрехнулись, толкаем друг друга, стремясь согреться. А я вот что. Подсмеивается Вечка, Плутовский подмигивает то мне, то Поташевичу, то Осикину. От отца весточку получил. Для меня переданные деньги. Да вот с одному саратовскому каоператору. Он остановился в биржевой. Смельт нас тут. Вернёмся в город, я к нему. Беру деньги и всех веду в люкс. Анекдот как у митрольезы, осудил Джек-потрошитель. Это почему? Вкинулся билетов. Да, я слышал про митрольезы, Недовича, а ещё примерно в сентябре. То есть это правда? Передразнивая Вячку Селезнёв издал губами неприличный звук. Хахочем. Билет фругается, сплёвывает, машет руками, божится, что его действительно ждут деньги у кооператора, что мы их прокутим, как только окажемся в городе. Ну, поочерёдно хватает нас за плечи. «Что ты закажешь, а?» В конце концов, мы поддались. «Я поджаристые котлеты, чтоб шипели с хреном», мечтательно говорит Селезнёв, «и яблочного ликёрцу. Я бульон, голубцы в соусе». «И какого-нибудь красного вина», — сообщает Асокин. «А лучше всего вишневки, горячей, с медом». «Аленька, немецкая душа, что?» — восклицает Билетов, причмокивает, заглядывает мне в лицо. Остальные тоже смотрят с любопытством. «Небось, русский борщ и пельмени!» «Он закажет!» — объясняет Асокин. «Хитрые няни, какие готовили у Собакевича!» «Ха-ха-ха-ха! Всем ужасно смешно». Чувствую, что друзьям как-то даже очень приятно за меня, будто вдруг открылось нечто хорошее, чего во мне не предполагали. «Я рекомендовал бы Лене груздяночку с телячьей вырезкой», — улыбается Саша Цветков. «А пить что будет? С напитками теперь туго». Так и не успеваю решить, чего бы я заказал. У Билетова пропало терпение, кричит. «А потом пойдем к женщинам!» О-хо-хо-хо-хо! От смеха падаю на бок. К женщинам! Я-то знаю, как развязанный нахальный вячка теряется, ни с одной заговорить не может. Встанет к ней боком, уставится на носки ботинок, и куда только девается вся его бесцеремонность. Его физиономия красней свёклы. Сепя втягивает в себя воздух, выдыхает с бешенством. «Ах, ты так!» Ему хочется и изругать меня как можно обиднее, но тут Джек-потрошитель произносит: "Артиллерия! Вглядываемся в снежную даль. Там скопление человеческих фигурок. Лошади, какая-то возня. Лошади отводят от чего-то чёрного. Это, кажется, не сани. Рассредоточьтесь", кричит нам Паштанов из окопчика. "Разбегаемся по нашим ямам в снегу". Вдалике ракотнуло, переходя в надсадный с шипением, сเรжущим при свистом вой. Рвануло по зади правого фланга, словно не бывало свирепо грохнул гром, как страшно встал грязно-зеленоватый тополь разрыва. Ужас вжимает меня в окопчик. Эх, был бы он не в снегу, а в земле. Хватаю лопатку и рою рою. Удалось углубиться в промёрзшую землю дюймов на 10, не больше. Рвануло впереди нас, потом позади, но так близко, что на минуту заложило уши. Кислая, едкая вонь с горевшей взрывчатки, снова ненавистный выкручивающий себя вой. Страх такой, что вот-вот всё твое существо обратится в сплошной истошный нечеловеческий крик. Согнувшись в три погибели в яме, вгрызаюсь в землю лопаткой, держа её под грудью. Разрыв справа аж земля дрогнула. Кто-то кричит: Базуркевичи и Чернобровкина убило. У меня сводит рот в странный неудержимый зевоте, снаряд летит. Тщусь лицом в землю, трясусь. Я уже не властен над своим телом. Сейчас оно само подпрыгнет, ноги понесут прочь от этого места, прочь от противника. Не успел стихнуть гром разрыва, слышу голос Паштанова. Кто оставит позицию? Расстреляю. Гало дую лопаткой штыком в моём окопчике, выбрасываю мёрзлый комья земли, колкое крошево копаю. Охватила слабость, какое-то дышнотворное изнеможение и кани. Замечаю, что дует довольно сильный ветер. Ух, жуткая стужа, небо в неплотных облаках, впереди и немного слева мутно-лиловое дымное солнце. Тускло свещённезлая белая равнина. На её краю недосягаемая пушка посылает в нас наряд за снарядом. Нестерпимо тянет свернуться в окопчики, как сворачиваются в снегу собаки, зажать руками уши, зажмуриться, замереть. Уходят! Глядеть братцы уходят. Высовываю голову из ячейки. Кто? Где? Билетов показывает назад. Одна шеи цепи поспешно направляются в тыл две фигуры. Зверянский, Асокин, Селезнёв! Резкий голос Паштанова. Догнать и застрелить! «Истязающий свизгом вой, съеживаюсь в окопчике. От разрыва меня чуть не выбросило из него. Придя в себя, замечаю, что громко мычу. У-у-у, как тянет мочиться!» Окочневшие пальцы еле справляются с пуговицами. Потом я смотрю назад. Две уходящие фигурки уже довольно далеко. Увязая в снегу, наклоняюсь вперед, пытаясь перейти на бег. По диагонали приближаются к насыпи железной дороги. Дальше видны будка и сарай сухого разъезда. За двумя спешат трое, отстают шагов на 50. Крайний слева припал на колено, уставил винтовку. Одна из двух фигурок подскочила, запоздало долетел гулкий упругий удар выстрела. Прячась в окопчике, ой, невыносимо. Снова выстрел, ещё, ещё. Руки в ледяных перчатках, прижаты к глазам. Твержу «Скорей, скорее, скорее, когда это кончится!» «Выстрел!» Считаю, считаю про себя. Сорок, сорок пять. Кажется, все. Распрямляюсь. Заставляю себя не глядеть в ту сторону. Из соседней ячейки на меня смотрит Вячка. Физиономия страдальчески искажена. «Люнька, я бы не смог». А Пушка посылает нам очередной подарок. Трое вернулись. «Люнька, я бы не смог». Зверянский докладывает по штанову. Различаю громко произнесённое слово исполнено. Осокин лежит в пяти шагах от своей ямы. Задел осколком, приподнялся, вырвало. На четвереньках он до полз до ячейки, упал в неё. Переждав очередной снаряд, ко мне в окопчик увалился билетов. Лёнька, Джек передал зайти за Осокой. Он теперь или застрелится, или на красных ураш обубили. «Гляди, чтоб ему не дать!» — киваю. С тоской чувствую, а ведь и правда. Асокин так и сделает, как говорит билет. Куда нам не дать? Ты что дрожишь? Тревожно, без тени ехидства шепчет вячка. Да ты и сам дрожишь. Согласился. Говорит неопределенно. А вот пойдем в контратаку. Мы съежились. Разрыв впереди позиции. Над окопчиком с форчащим звуком пролетел осколок. Ветер несёт вонь прямо на нас. А потрошитель молится сейчас за их души. Взахлёб шепчет билет, втягивает с сепинием слюну, крестится как семинарист. Ну я пошёл. Уже сидя в своей яме, украткий показывает мне рукой в сторону Зверянского. Ктот вы примёлся намек, надевая шапку и исчез в окопчике. Ой, как холодно, донёсся болезненный возглас Саши Цветкова. Пушка всё бьёт. Я свернулся, сжался в окопчике, сдавливая голову руками. Я в покоренном онемении, тихая тупая боль во всех костях. До меня доходит, что разрывы перекатились, но выпрямиться встать это так неимоверно трудно. Лежу. Голос Сокина кричит, передаёт команду по штановому: "По паровозу!" Как мне удалось подняться, расправить плечи, выглянуть из окопчика, Поезд Красных приближается, опять бьют два пулемёта с передней платформы и стендера паровоза. Вью-вьюс свистят пули. Странно. Мне больше не страшно. Но до чего тяжело двигать руками, держать винтовку. Целюсь, стреляю. Выстрелы справа, слева, до поезда с полверсты, меньше, меньше. Сейчас из теплошек посыпаться фигурки. Состав застыл. Наша цепь ведёт по нему частый огонь. Ага, кажется, один пулемет замолчал. Поезд начинает медленно отползать. Стреляю, передергиваю затвор, дышу на воняющие порохом деревянные пальцы. Стреляю, стреляю! От ветра слезятся глаза. Наши продолжают постреливать. Состав красных в версте, не дальше. Ну атакуйте же нас, чего вы ждете? От паровоза стелется черно-серый клубящийся дым. Как я промерз! Темнеет. Кажется, что справа и слева от меня разложены костры, но нет сил крутить головой. Да и не зачем, отупение. А костры хорошо. То есть красных уходит. Сколько дыма? Вот и звёзды. Темно. Голос надо мной. Жив, а? Жив? Узнаю Кышкадаева. Он ещё кто-то выдернули меня из окопчика. Стоять можешь? Повисаю на них. Шагов 20 они тащат меня по снегу волоком, лишь потом начинаю переступать сам. Идём вдоль насыпи к сухому разъезду. На путях стоит эшелон, снуют военные, наши. Из того, что слышу, понимаю, прибыли резервы штаб полка Кашкадаев. Кто-то ещё помогает мне подняться в вагон. Здесь невообразимо, сказочно. Но это слово слабовато. Тепло, светло, Божественно пахнет жарящимся мясом. На столике дымится чай в тонких стаканах с подстаканниками. Нам навстречу идёт начальник штаба полка капитан Зибров. Почти старый, на мой взгляд, с пористым носом. На кой ляд я подмечаю сейчас его нос? Кашкадаев докладывает. Один единый в живых, восемь убиты, пятьдесят восемь замёрзли. И Паштанов замёрз, спросил капитан. Так точно, был ранен. Его своей кровью к дну окопа приморозило. Насилу отодрали. Зибров разглядывает меня. "Володец, что живой. Ай хорош". Его лицо выражает горячее одобрение. Проходит минута, две. А других очень жалко. По штанам готовый был офицер. А этот, шрам на лице. "Молодчина". Вы другие стоим, молчим. Что ещё сказать? Затрудняется капитан. Чересчур уж юные, а тут условия зимнего боя. Тут и оно, — подхватил Кашкадаев. Вот-вот, — добавил капитан, и Кашкадаеву. Ну, отведи, отведи его в санитарный вагон. Положи, пускай отдохнет. Конец книги. Текст читал Владимир Князев. Звукорежиссер Михаил Кудрин. Москва, Новосибирск, 2021 год. Ах, оставьте, милый юнкер, ну какая там любовь? Эти вздохи, эти страсти, Исползание в диктатуру, мимолетный призрак счастья, А слова, помилуй бог, И так можно и в судьбу поверить сдуру. А сиянные и воздушные кружат вечный хоровод, Ваши нежные мадистки и обозные мадонны, Лучше бросьте эти бредни, да проверьте пулемет, Чтоб любить... Пока не кончатся патроны. А нежный, тихий свет Неугасим и свят Сквозь горь безумных лет Сияет милый взгляд. Ах, опаленная дорога длинная, Душа каленая, тоска полынная, Под гулки гром подкоп Летит кровавый век На наш пустой окоп. Ложится первый снег, Но сквозь огонь и чад Последней истиной Далёкий нежный взгляд Моей единственной. Всё пустое, милый юнкер, Ангел нежностью убит, Наши феи и мадонны Смыты классовой борьбою И едва ли вы здесь найдете Что-то ласковее, чем спирт Да ведь стыдно напиваться перед боем В сумрак палевый одета В темной ярости слепой Кавалерия несется Отрезая путь рассвету Приготовьтесь, милый юнкер И ни слова про любовь Легче думать, что ее на свете нету Но застывает И не думает ой, когда в последний час вдруг промелькнёт любовь сиянием милых глаз, когда уже навис ревущий смертный вал и только ненависть. Весёлый парад от бал России, родина, святая грешная, из тьмы уродливой до да втму крамишную. Летит Россия, мать, степями Звездными своих детей Ласкать клинками острыми Под гулки гром подков Летит кровавый век На наш пустой окоп Ложится первый снег Но сквозь огонь и чад Последней истиной Полузабытый взгляд Моей единственно